Глава 3. Сговор людей и лесов Трагические леса Британии теперь, как и встарь, стали пособниками и прислужниками нового мятежа. Земля в таком лесу напоминала разветвленную веточку звездчатого коралла. Во всех направлениях шла целая система неведавых врагу сообщений и ходов, пещерок и галерей. В каждой такой глухой пещере жило пять-шесть человек. Недостаток воздуха — вот в чем заключалась главная трудность. Несколько цифр дадут представление о могущественной организации этого неслыханного по размерам крестьянского мятежа. В Эль-Эвилен, в Пертерском лесу, где укрывался принц Тальмон, неслышно было дыхание человека. Не видно было следа его ноги, и тем не менее там ютилось шесть тысяч человек во главе с Фокаром. В Морбегане, в Мелакском лесу, прохожий не встретил бы ни души, а там укрывалось восемь тысяч человек. А ведь эти два леса, Пердрский и Мелакский, еще не самые крупные в семье бретонских лесных массивов. Страшно было углубиться в их чащу. Эти обманчивые дебри, где в подземных лабиринтах ютились бойцы, напоминали огромные, недоступные человеческому глазу губки, из которых под тяжелой пятой гиганта, под пятой революции, вырывался фонтан гражданской войны. Незримые батальоны подстерегали врага. Тайные армии, змеей проползая под ногами республиканских армий, вдруг появлялись, вдруг снова уходили под землю. Вездесущие и невидимые, они обрушивались лавиной и рассыпались. Они были подобны колоссу, наделенному способностью превращаться в карлика. Колосс в бою, карлик в норе. Ягуары — ведущие жизнь кротов. Кроме огромных прославленных лесов, в Британии имелось еще множество перелесков и рощ. Подобно тому, как города переходят в села, Вековой бор переходил в заросли кустарника. Леса были связаны между собой целой сетью густолиственных зеленых лабиринтов. Старинные замки, они же крепости, поселки, они же лагери, фермы, превращенные в ловушки и за подни, мызы, обнесенные рвами и обсаженные деревьями. Из этих бесчисленных петель плелась огромная сеть, в которой запутывались республиканские войска. Все это вместе взятое носило название Бокаж. В него входил Медонский лес с озером в центре. Лес этот служил штаб-квартирой Жану Шуану. Лес Жен штаб-квартирой ТФР. Гвиссерский лес штаб-квартирой Гушля Брюану. Лес Шарни штаб-квартирой Куртелье Батарду, прозванному апостолом Павлом начальнику укрепленного лагеря «Черная корова». Бюргольский лес — штаб-квартиры и таинственному господину Жаку, которому Рок судил умереть загадочной смертью в подземельях Живардейля. Был там также лес Шарро, где Пимус и Птипренс во время стычки с гарнизоном Шатонефа хватали в охапку гренадеров и утаскивали их в плен. Лес Эрезери Свидетель поражения гарнизона Лонгфе. Онский лес, весьма удобный для наблюдения за дорогой из Ренна в Лаваль. Гравельский лес, который принц де ла некогда получил в собственность после удачной партии в мяч. Лоржский лес, расположенный в департаменте Кот-де-Нор, где после Бернара де Вильнов хозяйничал Шарль де Буагарди. Баньярский лес. Блисфонтене, где лискюр напал на Шальбоса, и тот принял бой, хотя враг превосходил его численностью в пять раз. Лес Дюрунде, которые некогда оспаривали друг у друга Ален, де Редрю и эрипу сын Карла Лысого. Лес Кроклу, к самой опушке которого подходили ланды, где Кокро приканчивал пленных. Лес Круа Батайль, под сенью которого серебряная нога изрыгал подлинно гомеровскую хулу на голову Морьера, а Морьер отвечал тем же серебряной ноге. Содрейский лес, чаще которого, как мы уже видели, обшаривал один из парижских батальонов и еще много других. В большинстве этих лесов и рощь, Имелись не только подземные жилища, расположенные вокруг пещеры вождя. Были там и настоящие поселения с низенькими хибарками, укрытыми древесной листвой, и подчас их насчитывалось такое множество, что они заполняли все уголки леса. Часто их местоположение выдавал только дым. Два таких лесных поселка в Медонском лесу завоевали громкую славу. Один лорьер — Блис-Летана и блис сент десяток хижин, известных под названием рю Женщины жили в хижинах, мужчины — под землей, в склепах. Для военных целей они пользовались гротами фей и древними ходами, вырытыми еще кельтами. Жены и дочери носили пищу, ушедшим под землю мужьям и отцам, а бывало и так — забудут о человеке и он погибает в своем убежище с голода. Впрочем, такая участь постигала лишь тех, кто по неловкости не мог поднять крышку, закрывавшую выходной колодец. Обычно крышку подземного тайника маскировали мхом и ветвями, и так искусно, что ее почти невозможно было обнаружить среди густой травы, но зато очень легко было открывать и закрывать изнутри. Тайники эти рыли с большими предосторожностями, вынутую землю потихоньку уносили и бросали в соседний пруд. Стенки и пол полподземелья устилали мхом и папоротником. Именовалось такое подземное убежище конуркой. Жить там было можно, если можно жить без света, без огня, без хлеба и свежего воздуха. Было неосторожно не вовремя выглянуть на свет Божий, покинуть подземное жилье в недобрый час. Того гляди, неожиданно очутишься под ногами марширующего республиканского отряда. Грозные леса. Что не лес — двойной капкан. Синие не решались войти в лес, белые не решались выйти из леса.